17 глава. Вторичное бегство. Отдав свои приказания, начальник повернулся к двери, за которой я стоял. Мне нечего было мешкать, я слышал довольно, и мое сердце наполнило с ужасом. Я быстро ушел обратно, и, вернувшись на двор той же дорогой, к которой пришел, Наскоро составил план действий. Перебежав двор в следующую улицу, я оказался на дворе Талхаюса. Ярко освещенные окна в первом этаже сказали мне, где его искать. Подойдя к окнам, я заглянул внутрь и увидел, что до Талхаюса добраться не так легко, как я надеялся. Все задние комнаты, выходящие на двор, были полны воинами и женщинами. Я взглянул на верхние этажи и, увидев, что третий этаж оказался неосвещенным, решил войти в дом оттуда. Допрыгнуть до верхних окон было для меня делом минуты. К счастью, комната была пуста. Я бесшумно пробрался в коридор и увидел впереди свет — Дойдя до того, что мне казалось дверью, я увидел, что это полукруглая арка, выходящая над огромным залом, который проходил через все этажи до куполообразной крыши. Внизу собралось множество начальников, воинов, женщин. В одном конце зала, на возвышении, лежал самый чудовищный марсианин, которого мне пришлось видеть. Он имел тоже холодное, жестокое и страшное лицо, как и другие зеленые воины. Но, кроме того, на нем лежал еще отпечаток низменных страстей, которым он предавался в течение многих лет. В нем не чувствовалось ни гордости, ни достоинства. Он лежал на эстраде, растянувшись, подобно чудовищному дракону, и его шесть конечностей еще больше подчеркивали это сходство. Я застыла от ушаса, когда увидел, что Дея Торис и Соло стоят перед ним. Когда увидел! С каким дьявольским выражением он вылупил свои отвратительные глаза на прекрасное лицо Деи. Она говорила, Но я не мог расслышать ее слов, а также не слышал его ответа. Она стояла перед ним прямо, с высоко поднятой головой. И даже с того места, где я был, я мог читать на ее лице презрение и отвращение. Надменно, без страха глядела она на него. Она действительно до самого кончика ногтей была гордой дочерью тысячи джедаков. Какой хрупкой и маленькой казалась она рядом с исполинскими воинами. Но какая-то сила исходила от нее. И мне кажется, они это чувствовали. Талхаюс дал знак «Очистить зал» и «Оставить его одного с пленницами». Медленно вышли начальники, воины, женщины. Дея, Торис и Сола остались перед эстрадой джеддака Катарков. Но один начальник как будто замешкался перед тем, как выйти из зала. Я видел, как он спрятался в тени огромной колонны, как его рука нервно играла рукоятью шпаги. Как его сумрачные глаза с непримиримой ненавистью уставились натал хаюса это был тар старкас и я мог на его лице прочесть его мысли как в открытой книге он думал о той другой женщине которая 40 лет тому назад стояла перед этим зверем и если бы я только мог в эту минуту прошептать ему одно слово на ухо Владычеству Талхаюса пришел бы конец. Но и он вышел, наконец, не зная, что он оставляет свою дочь в руках существа, которые он так ненавидел. Талхаюс поднялся, и я, не то страшась, не то предчувствия его намерения, с быстротой молнии спустился по винтовой лестнице, ведущей в нижние этажи. Мне никто не попался навстречу, и я незамеченным пробрался в зал и занял место в тени той самой колонны, где только что перед тем стоял тар Таркас. Талхаюз говорил. Принцесса Гелиума, я мог бы сорвать богатый выкуп с твоего народа. Если бы вернул тебя невредимой. Но поверь, Мне доставит в тысячу раз больше наслаждения видеть, Как это прекрасное лицо будет корчиться в предсмертных муках. Обещаю тебе, что они будут долгие. Десять дней удовольствия будут недостаточны, чтобы выразить мою любовь к твоей расе. Ужасы твоей смерти будут преследовать во сне людей твоего племени во все века. Они узнают, как умеют расправляться со своими врагами зеленые люди. Узнают о могуществе ненависти и жестокости Талхаюса. Но до начала пыток ты должна стать моей. И об этом тоже узнает твой дед Тардас Морс, джедак Гелиума. Завтра начнутся пытки. Сегодня ты моя. Идем. Он спрыгнул с эстрады, грубо схватил ее за руку, но едва он дотронулся до неё, как я был между ними. Моя правая рука сжимала острый кинжал. Я мог бы вонзить его, прежде чем он бы опомнился, но я вовремя вспомнил о Тарстаркасе. Несмотря на всю мою ярость, несмотря... на всю мою ненависть. Я не мог лишить его сладкой минуты мести, минуты, для которой он жил и которой трепетно ждал все эти долгие годы. Поэтому я размахнулся кулаком и нанес удар в подбородок. Он рухнул без звука, как мертвый. Я молча схватил руку Деи Торису, и дал соли знак следовать за нами. Мы поспешили в верхний этаж и никем не замеченными добрались до окна. С помощью своих кожаных поясов я спустил сперва Солу, потом дею торис, а затем и сам легко спрыгнул за ними. Мы быстро обошли двор, прячась в тени зданий, и тем же путем, каким я пришел, Дошли проходными дворами до места, где я оставил тотов. Оседлав их, мы поспешили на улицу. Я посадил Солу на одного тота Дею Торис позади себя на другого, и мы поехали к югу через холмы. Но скоро мы свернули к северо-востоку и направились к дальнему водному пути. Нам предстояла утомительная и опасная дорога по пустыне, покрытой мхом. 200 миль отделяли нас от водного пути, ведущего в Гелиум. Мы не обменялись ни одним словом, пока не оставили город далеко за собой. Но я слышал позади себя тихие всхлипывания Дейторис. Она крепко цеплялась за меня, и ее головка покоилась на моем плече.